Глава 14. Вовремя же чёртов принц пополнил мой словарный запас современного матерного. Очень даже пригодилось. Долго и с удовольствием пробую каждое словечко на вкус. Это ж сколько он денег вбухал. И зачем? Мирсоль давным-давно стоял заброшенным. Алс терпеливо пережидает, поглядывая на меня с сочувствием и даже некоторой долей вины. Поэтому ты не можешь сказать, что сейчас в моих покоях. Спрашиваю немного успокоившись. Ал скивает. Вздыхаю. Подозреваю, дверь, о которой говорила Джайна, именно там. Не ходи туда, он запретил мне. Алс разводит руками, показывая, что не может говорить. Вот драконьюка, ящер-переросток, и ведь как хорошо подготовился, вопросы изучил, про Аалза всё выяснил, пример соль. И это его, я знаю, кто ты. Нет, нужно срочно вывозить Эрлен. и пусть он потом ещё ищет и подозревает, сколько влезет. Так Джайну он туда водил, спрашиваю. Пытался, но внутри почему-то не завёл. И уходили оба живыми и своими ногами. Что случилось за моей территорией, не знаю. Эх, ладно, некогда унывать. У меня есть пара часов отдохнуть до рассвета, а с утра слишком много всего нужно успеть. День испытания начинается со всеобщего завтрака, на который Вильгелина умудряется поставить меня прислуживать. Вот так разок пропустишь, магии не поможешь, и тут же тебя берут в оборот. Главный Маничела смотрит на меня такими глазищами, что аж не по себе. Ни то раздевает, ни то сразу же убивает, ни то и вовсе, не пойми, что делает. А ночью в покоях Джайны так мило беседовал. Что изменилось, не понимаю. Когда все столы накрыты, а невесты во главе с принцем Петропезничуют, спешу найти Джейка с Яком, обустроить отправку Эрлин. С тревогой думаю, а Яке не заразится ли очередными рифмами? Надеюсь, уже попустило. Всё-таки время прошло. С другой стороны, если совсем попустило, может ведь и не помочь, и даже наоборот. Не он ли хотел сдать меня драконьюке? поэтому наношу на шею капельку из остатков настойки, которая по-прежнему путешествует у меня за корсетом. Мальчики обнаруживаются в парке, совершают обход территории. А они? Первым делом замечает меня Джейк, улыбается искренне. Ее короб поворачивается, глаза сужаются. Спешу чмокнуть их в щеки, Джейк усмехается, глаза Яка снова становятся расфокусированными, ноздри трепещут, впитывая запах. Но прежде, чем в его голове успевают сложиться хоть одна рифма, выпаливаю. Ребята, очень нужна ваша помощь. Что угодно для тебя, выдаёт Як. Супер, улыбаюсь. Нужно отправить девочку. Увольнительные есть, всё в порядке, но делаю паузу, глаза ребят загораются любопытством. Понижаю голос. Она не собирается возвращаться. Вы там шепните, кому надо, кто фургон охраняет, чтобы обратно её не ждали. И вообще забыли, что она ехала. Ладно. А мы тут со своей стороны прикроем. Хочет уйти, пусть увольняется. Пожимает плечами Джейк. Так надо, шепчу. Не в службу, а в дружбу. Да сделаем делов-то. Надо же, иак отвечает вполне нормально, даже не Но с тихами. Ночь тебя, свидания. Договорились, снова улыбаюсь. Иак со счастливым удовольствием обнимает меня за талию, тянет губы. Подставляющий ков внезапно прямо ощущаю на себе чьё-то недовольный свирепый взгляд. Оборачиваюсь, никого не вижу. Разве ж то фигуру одного из окон банкетного зала. Кажется, узнаю принца воздуха. С чего бы ему за нами наблюдать и уж тем более злиться. Ладно, побежала я, а то меня на завтрак поставили. Спешу вывернуться из объятий Яка, пытаюсь всунуть им в руки понебольшей монетки из запасов Джайны. но они решительно отказываются на перебой. Даже чуть ли не оскорбляются. Мол, дружба деньгами не исчисляется. Люблю таких мужчин. Поскорее возвращаюсь в замок. Завтрак уже заканчивается. Невесты нервничают, женихи предвкушают. Райнар на своём месте за столом. Может, это вовсе не он у окна был. И ест себе преспокойненько. После небольшого перерыва, за время которого почти каждая из девиц умудряется переодеться, В более пышный наряд всех приглашают в тот самый зал, где проходил бал. Только сейчас здесь всё иначе. Нет ни столов, ни места для музыкантов. Принцы рассаживаются на диваны, а девушек Вильгелина выстраивает в ряд с другой стороны, толкая напыщенную речь. Надо же, и Джайна тут. Воспарила над конкурентками и тоже внемлет распорядительнице. Не удивлюсь, если она уже видела себя невестой Райнера Шайлера, а тут такой облом. Дождавшись конца речи, Тодор, как самый главный принц, кивает. Райнар делает знак рукой, и, повинуясь воздушным потокам, откуда-то из-за спин участниц вылетают различные артефакты, всякие магические предметы. Тут и водные полусферы, и драгоценные камни, под завязку заполненные силой земли, и какие-то не то звёздочки, не то бабочки, порхают в лёгком ветерке. И много-много всего, что даже не успеваю рассмотреть. Киваю Али в истории поддерживающе, мол, не дрейфь, всё получится. Замечаю, как та самая Арди, которая так их возмутила, делает едва уловимый жест, и ближайший водный амулет плещет настоящую рядом невесту. Симу Ин, одну из тех, вместо кого я первое испытание проходила. Но мне не до этого, нужно отправить Эрлин, потому спешу к служанке в комнату. Девчонка действительно собралась, сидит на кровати, нервно грызёт ногти. Побежали. пораплю, протягивая ей мешочек и бумагу от Вельгилины. Принимает, косится на меня с некоторым смущением, но всё же расстёгивает завязки. Заглядывает. Практично. Жду, пока рассмотрит, что там действительно монеты. Спасибо, бормочет, поднимаясь. Выданная униформа аккуратно сложена в шкафу. Вообще комната выглядит намного более прибранной, чем раньше. Сама Эрлен в скромном коричневом платьице походного вида. подхватывает на плечо мелкую сумку. Как мне тебя отблагодарить, спрашивает. Да никак. Главное, под ногами не мешайся больше. С остальным я справлюсь. Просто когда-нибудь помоги кому-нибудь, кто тоже в беду попадёт, улыбаюсь. Так по цепочке и наполним мир добрыми делами, да? Эрлин Кивайт спешно отвёз её через ход для слуг к конюшням, где как раз собирается фургон. Джейкс и Яком уже там, поджидают. Дракон бросает на меня пламенные взоры, да такие, что всем вокруг становится ясно: между нами что-то есть. Скромно отвожу глазки, передаю им Эрлин, чтобы дальше они уже со своими товарищами сами договаривались. Надеюсь, если кто будет концы искать, не сразу найдёт. Если, конечно, недотошное драконище. Отойдя подальше за конюшню, дожидаюсь, когда фургон наконец тронется с места и выедет за ближайшие ворота Мерсоля. И только тогда, пожалуй, выдыхаю с облегчением. Одной проблемы меньше. Надеюсь. Пока Джейк с Яком не решили потребовать с меня оплату, вот прямо сейчас спешу обратно в зал. Интересно же, что там на конкурсе происходит. На полпути внезапно голову опять сдавливает. Неужто Оливи снова хочет меня вызвать? Да побаивается гнева. И всё же очень странно. Обычно такое бывало, если я оказывалась совсем далеко от вызвавшего и его задания. А тут. И что там у них снова стряслось? Уж с испытания Райнер точно не сбежал бы. А вдруг я ещё какую невесту к себе в логово увёл? Ох, надеюсь, хоть не Аливию. От внезапной мысли припускаю скорее вперёд. Уже на подходах к залу чую, что-то не ладно. Заглядываю осторожно. Огненные феи, что там творится? Все невесты мокрые, всколокоченные, измазанные в земле и слегка подпаленные. При этом стоит шум, гам и выяснение отношений. Кто в кого первым запульнул и кто что кому порвал. Об испорченных причёсках и макияже уже молчу. Мои подопечные в разных концах побоища отбивают выпады остальных разгневанных невест. Подружки называется. Нет бы спину к спине сражаться, если уж закрыться не подумали. Над всем этим сумасшествием парит Джайна и истошно верещит. Не думаю, что невесты её слышат, но азарт вероятно ловит. Только Юли стоит в сторонке. Похоже, обернулась защитным полем и всем видом показывает, что она не причастна к творящемуся безобразию. Некоторые издеваться определённо получают удовольствие, дав выход эмоциям. Но, может, так и задумывалось? Самый лучший способ проверить магию. Впрочем, судя по обалделому лицу Вильгелины, задумывалось всё же несколько цивилизованнее. Главный нак, принц Тодер, глядит с толикой презриливости. Молодый водный Неган с лёгким обалдением. У Райнера Скаллера уголок губ то и дело дёргается в усмешке. Но не Весты. Показали себя во всей красе. Вот так вот одна провокация запустила по кругу коллективную истерику. Чёрт. Ещё и из-за окна заглядывает, не в меру любопытный недоконспиратор. Ржёт мальчишка, смешно ему. Заметят же. Похоже, пробрался со стороны соседнего помещения. «Бросаюсь туда, всё равно на слух никто внимания не обращает». И он, и его Виверна уцепились за выступе, слаженно склонив головы на бок, и похихикивают, тоже хором. «Зем!» Высовываюсь в окно, хватая его за руку. «Ты чего удумал?» Вздрогнув, оборачивается, аж побелел. «Зачем пугаешь? А если бы это была не я? Зем, третий этаж! Ты видела, что творится? Они там!» «А ну, слезай бегом!» затягиваю его внутрь. Бэл, зовёт мальчишка, но виверней явно интереснее происходящее среди невест. Зем, чем ты только думал, вздыхаю. А если увидит кто? Да понял я, буркает мальчишка. Бэл. Тётка твоя кто? спрашиваю. Не скажу, мальчишка сразу же супится, хмурится. Вздыхаю. Ладно, в другой раз. В двери появляется кто-то из слуг, спешу загородить с собой зема. Иду навстречу. Стараюсь отвлечь, подавая за спиной знаки, чтобы убирался отсюда поскорее. Заболтать и увезти слугу ничего не стоит, а вот внял ли мелкий, остаётся вопросом. Зато в соседнем зале ещё большее шевеление, одна из невест в обморок грохнулась. Ничего себе, та самая Арди. Вот уметь надо, и заваруху заварить, и вдвойне к себе внимание привлечь. Все теперь вокруг неё носятся. Испытание окончено. Пытайте перекричать шум распорядительница. За обедом вам объявят результаты. Спасибо всем участницам. Ага, спасибо за представление. Повеселили женихов. Дамы расходятся по комнатам. Заглядываю в соседнее помещение, но мальчишки уже нет и окно закрыто. Надеюсь, не попался. Спешу к своим подопечным. Девушки на перегое ругают соперниц, возмущаются их поведением, нечестной игрой и вообще конкурсом. Как они это допустили? Почему не остановили? Как будто мы какие-то служанки. Если бы я знала, что будут такие испытания, не слишком вслушиваюсь, поддакиваю, разместившись в уютном кресле в обнимку с очередной порцией пирожных. Лично я свою миссию выполнила. Сегодняшний день можно считать удачным. Только вот за зима немного тревожно. но часок отдыха, считаю, заслужила, как раз пока Али в истории расползаются приводить себя в порядок к обеду. На обеде все глаза и уши замка сосредоточены в банкетном зале. Кого же выгонят? За девочек не переживаю, ибо если драконам важно было оценить магическую силу, то Али в истории выплеснули вполне достаточно. Если поведение, вроде тоже были и похуже. Лезть на рожон не хочется, поэтому решаю переждать у них гостиной. Но тут весьма, кстати, появляется Джайна. Устраивается на спинке кресла, снова всхлипывает. Ну что такое? вздыхаю, отставив вазочку с остатками пирожных на стол. Всё проходит без меня. Я так ждала. А теперь все там, и только я. А потом меня назад не примут. Да погоди ты, реветь. Кого выгнали-то? Не знаю. Так лети, узнай, ну, если тебя не выгонят, значит, ещё не всё потеряно. А я уверена, что пропавшую изгонять не станут, а будут усиленно искать. Ой, а вдруг найдут, пугается. Алс не выдаст, не бойся. Дракон, конечно, может попытаться его прижать, но в логове Лара даже хозяин так просто не проникнет. Противостояние то ещё получится. А у нас там самое натуральное логово образовалось. Джайна, вдохновлённая моей уверенностью, улетает, чтобы вернуться буквально через несколько минут. Симма и Утана вываливает в призрачных глазах радость прямо пышет. Ничего так не воодушевляет, как неудачи конкуренток. Ого, Симоウィン та самая, которая первой поддалась на провокацию. А предыдущее испытание, насколько помню, я вместо неё проходила. Ну что поделать, не судьба. Кроме внешности и доступности ничего, и я тут бессильна. Слава огненным феям, что не она меня призывала. У Тана эту не помню, но подозреваю из тех, кто громче всех скандалили. Скандалистки никому не интересны. На завтрашний бал они ещё приглашены. Настроение Джайны снова падает. Так сказать, последний шанс обзавестись собственным драконом. Хмыкнул, расслабленно откинувшись в кресле. В каком смысле? не понимает невеста. В прямом же. Кто принцам не подошёл, может попытать удачи с менее знатными. «Для чего, думаешь, они сюда съехались?» «Точно!» Призрачные глаза Джайны расширяются, настроение ещё сильнее портится. Переживает, что опять не у дел останется. «Не в службу, а в дружбу. Слетай, глянь, как там зем, а?» «Прошу». «Ладно». Девчонка не слишком довольная поручением, но отказать не решается. «И хорошо». Едва просачивается сквозь стену, как дверь распахивается. «Угадай, кто вылетел!» вырываются счастливые Оливи в истории. Знаю, пожимаю плечами, заставив Девис недоверчиво застыть. Симоа с Утаной. Ого, впечатляются. Какое-то время сидят, перетирают косточки невестам, злорадствуют по поводу неудачниц, злятся на Арди, которая снова всё внимание привлекла. Наконец, уставшие разбредаются по спальням. После выброса энергии девушка определённо клонит сон. Но я иду следом за Оливи. И есть у меня пара вопросов по поводу собственного призыва, а то тяга к драконьей крови начинает напрягать.